Глава четвёртая. Это сладкое слово свобода. Васолкибдегатонга находился на дипломатическом корабле. Жить на планете Крет не хотелось. очень уж чуждым оказался мир с метановой атмосферой. Тернаки населяли этот суровый мир, да и сами были под стать: суровые и одновременно доверчивые, как дети. Благодаря чему попали в полную зависимость к джао, которые их использовали тысячи лет. Но благодаря случаю и находчивости командующего кораблёва обрели свободу, с которой первое время не знали, что делать. Тонга оказал помощь в устройстве государства и направлении деятельности тернаков, применяя свою телепатическую силу вместе с дипломатическим корпусом. Благодаря флотам Кибдега удалось освободить всю цивилизацию от контроля Джао, но сделано лишь полдела. Теперь нужно научить тернаков жить самостоятельно. С уходом джао и освобождением сознания от их контроля образовался вакуум. Тернаки элементарно не знали, как поступить. Джао контролировали все слои жизни. Постепенно они начали справляться с возникшей пустотой и заполняли ее своими повседневными делами. Цивилизация приходила в себя после эйфории приобретения свободы. Но оказалось не так-то легко жить самостоятельно, когда тебя тысячи лет водили за руку. Постепенно заработали правительственные учреждения, решающую помощь оказывал Тонго со своим посольством, тратя массу усилий и энергии, которая увы заканчивалась. Как это не грустно, подходило время подзарядки на лагуне, которая переместилась в другую галактику. Тонго понимал тонкость момента осознавал, что максимально через пару месяцев наступит период распада на роботов организма, но не знал, как это предотвратить. Механизмов, позволяющих долго находиться вне планеты, не существовало. Решил, пока есть возможности, силы работать, но члены посольства и экипажи флота Кибдега не соглашались с такой постановкой вопроса и постоянно задавали вопросы. Что будет с ними, когда энергия закончится? Они просто исчезнут. Такую жертву приносить не хотелось, но другого выхода просто не было. Тонга смотрел на плывущие над планетой метановые облака и думал о бренности бытия. Вечная жизнь оказалась не такой уж бесконечной. Тем не менее, нужно готовить к неизбежному обычных людей на кораблях. И, конечно, цивилизацию Тернаков. На связи лидер цивилизации Ботлан, доложил оператор Тонга. Соединяй. Посол, приветствую вас и желаю скрипящего снега, чистого льда и холодного воздуха. Ритуальная фраза приветствия у Тернаков. Тонга ответил в том же духе. Посол, мы отправили флот на помощь вашей цивилизации в борьбе с Джао. Наши следящие системы показывают, что флот, как и планета Лагуна, исчезли. Неужели Джао удалось уничтожить вашу цивилизацию? Наблюдательные системы не ошибаются, лидер Ботлан. Такой финал предсказуем. Планета Лагуна оборудована планетарными двигателями. Мы освоили технологию быстрого путешествия по вселенной. Правительство цивилизации решило не давать бой превосходящим силам противника, а уйти на планете в другую галактику. Звучит очень фантастично, но зная вас, я поверю в такую информацию. Тогда где наш флот, который мы послали на помощь? Скорее всего, флот успел уйти вместе с планетой в другую галактику. Пусть специалисты подробнее просмотрят все данные сканирования. Звучит невероятно, но с другой стороны, для нас честь путешествовать по космосу новым способом. Тонга, коллеги, вы открыли новую технологию быстрого перемещения по космосу. То почему не используете ее на своих кораблях? Ответ прост. Открыли по сути только что, даже не успели внедрить в производство. Но думаю, теперь внедрят. Ваш флот под контролем Мэй. Думаю, тоже оснастят такими устройствами и оружием. Они вернутся и нанесут поражение флотам Цзяо. Хорошая информация. У меня есть еще новости. Флоты Цзяо, которые находились у планеты Лагуна, разделились. Одна часть пошла курсом на планету Дакос, а вторая часть, ожидаемо, направилась на нашу звездную систему. Джао хотят нас наказать. Вы правы. Ход ожидаемый. Джао хотят вернуть контроль над звёздным сектором. Почему одна часть пошла на планету Дакус, понятно. Там находится правительство Межгалактического союза. И, видимо, Джао потерпели там поражение. Не мы одни освободились от тирании Джао. Этот процесс будет только нарастать. Что думаете делать с флотами вторжения? Уничтожить. Я готовлю несколько флотов, которые пойдут встречным курсом и начнут бомбардировку метеоритами и астероидами. Вы уже знаете, мы умеем это делать. А когда дойдет до прямого контакта, флоты ослабнут настолько, что мы их легко уничтожим. Хороший план. Готов предоставить в ваше распоряжение свой небольшой флот. Спасибо за предложение, посол, но это только в самом крайнем случае. Думаю, мы справимся своими силами. Тем не менее, прошу не пренебрегать нашими возможностями. Я настаиваю на участии нашего флота в рейде. Солидарен с вами, посол, и ценю ваше предложение. Я вас хотел попросить о другом. Мы только вышли из-под контроля Джао, и они отучили нас думать самостоятельно. Не могли бы вы подкорректировать общественное сознание нашей цивилизации в плане позитивного отношения к действительности и желания защитить родную звездную систему от Джао? «Серьезная просьба. Я и сам не предполагал, что будет синдром постэффекта, но он есть. Мы сделаем все, что от нас зависит. Такая корректировка важнее нашего участия в походе мобилизуем на защиту цивилизации всех тернаков. Вы выразились точнее, именно такое состояние и нужно. Сейчас наблюдается какой-то застой в сознании, вакуум, вызванный отсутствием контроля джао. Немного подумав, Тонго решил предложить пришедшей в его сознание неожиданный вариант. Мы займемся проблемой незамедлительно. И все таки лидер, ваши флоты идут в бой. Они сильны, и хотелось бы сделать их еще сильнее. Я готов передать вам установки Последний вздох, которые у меня имеются во флоте, вместе с боевыми расчетами на время военной кампании. Гениальное предложение. От такого я не могу отказаться. Только на кораблях, где они будут установлены, нужно создать необходимые условия для боевых расчетов и самих установок. Я понял. Немедленно поручу проработать эти вопросы специалистам. специалистом. Ещё раз благодарю, посол, за все, что вы для нас делаете. На этой позитивной ноте общение закончилось. а Тонго задумался над проблемой постэффекта освобождения от контроля Джао. В будущем в таком же положении могут оказаться многие цивилизации. Нужно сейчас и здесь отработать методику нивелирования синдрома постэффекта. Лидер, довольный общением с послом цивилизации Кипдега, решил связаться с Талисом и попытаться предотвратить нападение дипломатическим путем, Не надеясь впрочем на положительный результат, На удивление Талис ответил Лиджер, не ожидал, что так быстро выйдешь на связь. удивил. Надумал вернуться под наш контроль? Беспокоюсь о высланных Джао. Как они? Долетели до родной планеты? Долетели. Все живы. Ты выполнил свои обязательства? Мы выполнили свои. Трудно, наверное, жить на планете без нашей защиты. Алис слегка заволновался. Разговор входил в опасную фазу. Можно сказать, Лидер интуитивно нащупал болевую точку Джао, но показывать этого нельзя. У нас много других подконтрольных цивилизаций, для которых честь служить нам. Как проходит реабилитация населения цивилизации? Нет ощущения потери и пустоты. Я помню, в свое время такой чести были удостоены мы. Что касается синдрома замещения, такая проблема существует, но мы справляемся. Пока справляетесь. Ваших друзей кибдега больше нет. Мы их уничтожили, так что в любом случае скоро попроситесь назад. Планета исчезла вместе с моим флотом, но не уничтожена. Так что в любой момент ждите гостей. Они вам не простят атаки. Ты хорошо информирован, лучше, чем я. Естественно. Я установил дипломатические отношения с Кибдега, и теперь у меня на планете их посольство. Посмотрим, как они тебе помогут против моих флотов. Думаю, ты уже понял, что они держат курс на твою звёздную систему. Как не понять? Решил навести порядок и здесь, и в межгалактическом совете. Думаю, тебе будет нелегко это сделать. Кстати, подлетное время твоих флотов больше, чем то, которое затратят мои флоты на полет до планеты Сос. И заметь, тебе не удастся их взять под контроль. Ты угрожаешь Нет, предупреждаю. Даю тебе возможность остановить свои флоты, или мои берут курс на твою планету и проводят орбитальный удар. Если они не прекратят движение в сторону нашей системы, я отправлю флот. Хотя нет, даже и кадры хватит. Связь прервалась. Талис беспокойно парил в своем гроте. Лидер мог выполнить свою угрозу. Надо признать, планета не защищена, ведь эскадра Тернаков ушла с орбиты. Нужно подтянуть флот цивилизации Алан. Немешкае рассчитал время прибытия, но оказалось слишком долго. Остальные цивилизации находились еще дальше. Нужно тянуть время, другого решения пока нет. Связался с правительством цивилизации Алан и распорядился отправить несколько флотов для защиты планеты СОАС. Теперь нужно уладить вопрос с тернаками. А то чего доброго лидер отправит сюда и скадро, и она прибудет раньше флота Валлен. В данном случае время имело значение, и Талис не стал тянуть с ответом. Лидер, вы меня убедили, я останавливаю флот и отправляю их к месту постоянного базирования. Джава больше не угрожают цивилизации тернаков. Я знал, что вы поступите разумно. Флоты пока движутся курсом на нашу звёздную систему. Жду воплощения в жизнь ваших решений. Я могу считать ситуацию улаженной и не беспокоиться насчёт вашей эскадры. Да, я держу слово, но в случае угрозы могу реализовать план вторжения. Буду иметь в виду. Ботлен торжествовал и решил поделиться хорошей новостью с Посол в этот момент занимался корректировкой сознания цивилизации Тернаков. Дело непростое, учитывая, что кибдего мало и жизненная энергия у них на исходе. Но Ботлону ответил. Тот поделился блестяще проведенными переговорами и устранением угрозы нападения на Тернаков. Блестящая операция, лидер. Вам удалось выиграть время. Используйте паузу с толком. Джао прикроет планету, а потом всё равно нападут. Вы знаете координаты их планеты и всегда будете представлять угрозу. Джао признают только силу, как произошло только что. Вывели переговоры с позиции силы, а этот дипломатический инструмент они признают. Так может быть, отправить на орбиту эскадро и решить вопрос силы оружия. Возможно, но дело сделано. Как у вас идут дела с коррекцией сознания тернаков? «Еще пару недель и жизнь войдет в обычную колею. Тернаки наполняются оптимизмом, желанием жить и бороться. Спасибо, посол. Я в долгу у вас. «Общее дело делаем, лидер. Тернаки внимательно наблюдали за вражеским флотом. И действительно, он приступил к торможению, сбросил скорость, потом разделился на множество мелких точек, взявших курс к своим звездным системам. Ботлон приказал по возможности отслеживать места их базирования, а значит и координаты цивилизаций подконтрольных Джао. Талис проанализировал сложившуюся ситуацию. Получалась цивилизация Джао, которой раз оказывалась уязвимой и стояла на грани уничтожения. Такое положение дел нужно исправить. Безопасность цивилизации главный приоритет. Поэтому медлить не стал и отдал команду флотам, движущимся курсом к звездной системе Тернаков, сменить курсы и следовать к местам дислокации. Военная кампания для них завершилась. Оставалось надеяться, что Ботлан сдержит свои обещания и не нападет на планету. Если на этом направлении не удалось совершить атаку, то флоты, взявшие курс на планету Дакос, шли намеченным курсом. Ситуация в межгалактическом союзе изменялась лавинообразно и неожиданно приобрела угрожающий характер. Из-под контроля СО некий маршал Свел увёл все боевые флоты. Неслыханно, но так было. Правда, оставалась под контролем планетарная орбитальная обороны. Флот по количеству кораблей уступал флотам Джао под командованием Кхоэла, и, судя по всему, маршал Свэлл намеревался дать бой. Такой подход устраивал Талиса. Битву межгалактический флот проиграет, и Джао укрепят свои позиции. Но все пошло не так, не по плану. Межгалактические флоты стали действовать нестандартно, применяя новые тактические схемы и оружие. И в итоге Хойлу не смог противостоять Свелу и капитулировал. Более того, капитуляцию пришлось подтвердить и подписать лично. Унижение? Да. Но на кону стояли жизни особей Джао, а жизнь Джао священна. В итоге сложилась патовая для Джао ситуация. Флоты Хойлу вышли из-под контроля. Но что хуже всего, пришлось отдать руководство под межгалактическим союзом. А это достаточно значительный звёздный сектор. СО С аппаратом Джао эвакуировался. Маршал Свел стал безраздельным правителем межгалактического союза. Два весьма чувствительных удара пришлось принять Талису, а возможно и три. Не зря Бутлан проговорился о том, что кибдега научились путешествовать по космосу быстро. Такая технология полностью меняет расклад сил во вселенной в пользу кибдега. Что делать? Укреплять свою систему и не выпускать подконтрольные цивилизации. По сути, Талис зашел в тупик, как и вся политика Джао. Он не знал, что делать. Мощь Джо не сработала даже после того, как ушли кибдега. Более того, встала под угрозу их могущество и само существование. Он уже даже жалел, что начал войну. Нужно было копить силу и ждать благоприятного момента для удара. Но что теперь об этом? Дело сделано. близкое время, когда избранные закончат обдумывание и потребуют о его действиях, Итогом его кампании стала потеря цивилизации Тернаков межгалактического союза. А В актив можно записать только один положительный момент исчезновение Кипдега вместе со своей планетой. Быстрого их возвращения вряд ли стоит ждать. Посол Тонга собрал дипломатов. Настал момент решать свою дальнейшую судьбу. Время неумолимо приближалось к концу их собственного существования. Кибдего чувствовали постепенное ослабление своего внутреннего потенциала. Нужно учесть, сколько им пришлось потратить энергии, чтобы выбраться с планеты Соос. Теперь Тонг сожалел, что не уничтожил планету Соос вместе с Джао. Наступило время расплаты за прошлые ошибки. Расплатой служило их собственное исчезновение. Посол, дипломаты собрались и ждут вас, сообщил секретарь. Тонго встал как-то натужно, приложив усилия. Мышечная активность давала сбои. Секретарь-человек посмотрел на него удивлённо. Он не стал отвечать на немой вопрос, что с вами, а проследовал к ожидающим. Собрались только дипломаты Кипдега. При его появлении они перестали перебрасываться фразами, чувствуя, о чём пойдёт речь. Друзья, вы всё правильно поняли. У нас заканчивается энергия, а вместе с нею и жизнь. Мы многого достигли, сделанное нельзя пускать на самотёк. Передайте дела подходящим людям. Вот как получается. Обыкновенные люди живут дольше нас, а мы считали себя вечными. Всё относительно, посол перебил его заместитель. Возможно, завар. Возможно, мы сделали последнее дело. Скорректировали сознание цивилизации тернаков. Пора отходить от дел. Нужно придумать, как объяснить нашу замену тернакам. А зачем объяснять? подал реплику советник посольства Боков. Поясните, Сергей Петрович. Мы для тернаков все на одно лицо. Они не очень нас различают, воспринимают как конгломерат полей и теплового излучения. Поэтому наша смена пройдет незамеченной. Вопрос в другом. Они будут надеяться на нашу ментальную поддержку, но тут мы уже ничем помочь не сможем. Люди не владеют такими способностями. Сообщать же об этом тернакам не обязательно. Оттоше Андрианатана даже встал в волнении, но вдруг колени подломились, и он рухнул в кресло. Началось разрушение организма. Но я не об этом. Идея хорошая. Нужно решить одно но общение с тернаками. Мы общались телепатически. Люди не смогут этого делать. Нужна соответствующая аппаратура. Никто не обратил внимания на приступ слабости. Присутствующие чувствовали себя примерно так же. Начальник службы безопасности Ром Комов вставать не стал, а заговорил с места. Различие в восприятии нас и людей тернаки заметят, но оно не будет критическим. Другое дело, что люди не смогут снимать скафандры и устраивать поединки. Компактные переводчики у нас имеются в достаточном количестве, так что с общением проблем не будет. «Главное – телепатическое влияние Джао. Чернокии люди останутся без нашей ментальной защиты. Придется в обязательном порядке носить специальные шлемы, которых у нас достаточно. Чернокии сами изготовят необходимое количество для себя. Но уходить из жизни не хочется. Может быть, есть какая-то возможность сохранить ее?» Комов прав. Думаю, проблема с нашей заменой пройдет без эксцессов. Что касается главного вопроса, нашего дальнейшего существования, он адресован нам всем. Какие предложения? Дипломаты сидели молча. Они знали, что велись научные исследования в этой области, но ни к чему не привели. Только излучение планеты давало возможность жить, генерировать его не получалось. Нужен нетривиальный подход и надежный. У нас нет выхода. Не забывайте, за нами экипажи кибдега. Всего нас несколько сотен здесь. Люди сумеют заменить экипажи, но на грани возможности. Что касается спасения наших жизней, я вот что предлагаю. Нужно максимально замедлить деятельность нанороботов или вовсе ее прекратить. Ввести в состояние низкотемпературного сна. Таких исследований не велось. Весь научный потенциал сосредоточился на генерации излучения ядра, поддерживающего работу нашего организма. О консервации никто не думал. Завар, возможно, прав. Нас нужно законсервировать. Очень низкая температура может преодолеть распад структур организма. Ну а когда вернутся наши, найдут способ реанимировать и вернуть к жизни. Хорошая идея, посол. Но вы же знаете, мы можем работать даже при абсолютном нуле. Знаю, Завар, но мы вводим организм в такое состояние и задаем ему программу выдержать такую температуру. А тут нет. Просто резко замораживаем наши тела, не давая возможности отреагировать. Не получится. Организм все равно подстроится автоматически. Чтобы этого не случилось, заморозка должна быть внезапной, такой, чтобы мы не знали, и она произошла неожиданно. Возможно. Давайте заморозим членов экипажа Кибдега, а потом уже люди заморозят нас. Неожиданно. Без исследований, без экспериментов это убийство, запротестовал Ром Комов. Дело добровольное. Можешь отказаться, как впрочем, и другие. Мы всем объявим реальное положение дела и пусть выбирают: шанс проснуться в будущем или стопроцентная смерть. При таком раскладе посол, конечно, все используют последний шанс, как впрочем, и я. Более того, заморозьте меня первым. Время еще есть. Примерно неделя плюс-минус несколько дней. Все согласны с таким решением вопроса. Альтернативы не было, пришлось согласиться. Рона заморозили через пять часов и поместили в специальную камеру, где всем придется находиться. Приборы показывали почти полную остановку активности всех систем организма. В общем, то, что нужно, но температуру пришлось создать очень низкую. Время летело быстро. Тонга подобрал посла человека, Игоря Васильевича Байкова, уравновешенного грамотного дипломата. Объяснил ситуацию. Тот вначале испугался. Всё-таки люди привыкли идти вторым эшелоном, а жизнь вон как обернулась. Тонга даже уговаривал его, и в итоге тот согласился. Такая же ситуация складывалась и с другими специалистами. Многие кипдега уже отправились в морозильные камеры. Оставались последние. Командование кораблями и с кадрами приняли люди. Ну, вот и всё. Мы подготовили замену к работе. Пора на покой. Пойдёмте, коллеги. Игорь Васильевич, удачи вам в нелёгком деле. Держитесь. Теперь заморозьте нас и держите в таком состоянии до прибытия наших специалистов. Они придумают, как нас оживить. И запомните, для Тернаков вы посол Тонга. Через час все кибдега находились в морозильных камерах, погрузившись в состояние низкотемпературного сна или его аналога. Удастся ли им проснуться в будущем, не ясно. Неизвестно, как сложатся обстоятельства, но они сделали все, что могли. Теперь слово за людьми. После всего, что случилось, настроение у людей упало. Они переживали. Байков понимал, с таким настроением много не сделаешь, а вся ответственность на нем». Включил общую связь и заговорил. Я посол Байков, заменяю Туанга, как и каждый из вас кого-нибудь заменяет. Давайте забудем об этом. Мы не заменяем, а становимся теми, кто мы сейчас есть. На нас смотрят тернаки. Покажем им, как надо работать. Кипдега не умерли, а всего лишь погрузились в низкотемпературный сон. Как только наши вернутся, они их разбудят. А пока за работу. Ее много как никогда. Работаем за себя и кипдега, который спит. Посол Тунга нашёл способ разрешить ситуацию. Люди заменили кипдега и худо-бедно справлялись. Хоть Ботлан и чувствовал какой-то диссонанс, но не мог понять от чего. Со временем это прошло, и жизнь вошла в свою колею. Чего нельзя сказать о Суэле и его двух эскадрах, укомплектованных преимущественно кипдега. Он, правда, пока не задумывался о будущей проблеме, но то, что её придётся решать, сомнений не вызывало. Он прибыл на столичную планету Дакус. Его встречали по высшему классу, руководитель аппарата постарался. Он знал своё дело. СВЛ, конечно, выделялся своим экзотическим видом, но здесь на это внимание не обращали. Его давно все знали. СВЛ не любил пышных встреч, пытаясь всегда оставаться в тени. Теперь не получится. Председатель Межгалактического союза всегда на виду. Тора, веди меня в мой кабинет. Слушаюсь. И стал прокладывать дорогу среди толпы журналистов, которые задавали тысячи вопросов. В том числе и не очень удобное. Один из них, почему Джао покинул пост сопредседателя? Они что, вышли из союза? Впервые слышу. Я только что с корабля, разберусь и соберу пресс-конференцию, на которой отвечу на все интересующие вас вопросы. наконец вошли в резиденцию председателя союза. Охрана не пустила журналистов, и они кричали издалека, что будут ждать пресс-конференцию. Вошли в кабинет, который изначально занимал СУЛ. Он обвел его взглядом. Все на месте. Потом просканировал. Ну да, конечно. аппаратура прослушки установлена. Торт. Кто установил прослушку? У, уточню всего минуту и быстро начал связываться с начальником охраны Джоном Варнинком. Джон, председатель Своул интересуется, кто и зачем установил у него в кабинете прослушку. Прослушку установили по распоряжению СО. Давно, кстати. А как он узнал? Председатель, прослушку установили по приказу СО. СО, нет, и больше здесь не будет. Прослушку демонтировать немедленно. Мне на стол план-схему аудио и видеонаблюдения. Джон, прослушку и видеонаблюдение немедленно демонтировать. План-схему видео и видеоаудионаблюдение на стол председателю. Думаю, будет лучше, если ты ему доложишь лично. Заодно задашь интересующие тебя вопросы. Понял, Все сделаю. Старый аппаратный работник знал, что есть приказы, которые лучше выполнять быстро, чтобы не возникло проблем. Маршал понимал, одномоментно ничего сделать нельзя. Невозможно поменять всех членов правительства, обновить командный состав вооруженных сил изменить внешнюю и внутреннюю политику. Поэтому начал с главного. Организация работы своего аппарата, аппарата председателя правительства Межгалактического союза. И для этого прежде всего решил провести совещание глав цивилизаций галактик, входивших в состав союза. Его мысли прервал доклад о том, что запрашиваемая им схема доставлена. Торрад протянул председателю кристалл с информацией. Свелв вставил в гнездо своего рабочего терминала. Как и ожидалось, шпионская аппаратура установлена везде без исключения, кроме офиса самого Со. В принципе, дело нужно. Сейчас он рассуждал как разведчик, которым когда-то был. Но некоторых должностных лиц следует освободить от слежки: министра обороны, начальника службы разведки, командующего объединенными флотами. Второе: на анализ информации нужно поставить преданного специалиста-аналитика, а лучше создать отдел. Таким образом удастся предотвратить зреющие заговоры и перевороты. Спасибо, Торрад. Я подумаю, что с этим делать. Завтра в 10 часов организую онлайн-совещание с главами цивилизаций входящих в союз. Слушаюсь. Будут ли ещё какие-нибудь поручения? Будут, и много. Но пока вы свободны. Один момент, разрешите. Да. У вас на терминале скопилось много документов, требующих вашего рассмотрения. Хорошо, я посмотрю. Решил утопить меня в бумажной текучке. От этой реки никуда не деться. Все аппараты и руководители во все времена занимались бюрократической работой. Менялась только техника. Запускать процесс нельзя, ворох проблем будет только расти, а разгребать все равно придется ему. Так уж все устроено. Поэтому немешкая, активировал соответствующую программу на терминале и при максимальной синхронизации с оборудованием приступил к рассмотрению документов. Но даже в таком режиме работа затянулась на целых 10 часов. Правда, удалось переработать весь вал, чем очень удивил Тората. Тот не успевал за свелом. В будущем решил не грузить председателя в таких объемах. В конце концов, разгребать пришлось ему потому что СВЛ почти на всех документах установил контрольные сроки исполнения, тоже своего рода месть. В отдыхе СВЛ не нуждался и продолжал работать. Главная подготовка к совещанию и встреча с командующим объединенными флотами адмиралом Буровым. Он не виноват, что находился под влиянием Джао, принимая решения. Секретарь Усвел работал круглосуточно, поэтому вызвать Бурова к себе не составило труда. Что он и сделал. Тот прибыл незамедлительно. "Проходите, адмирал, садитесь", шипел Усвел. "Доложите, как обстоят дела с межгалактическим флотом". Конечно, Буров удивился возвращению маршала. Ещё больше его удивило отбытие СО. Теперь маршал один руководит Союзом. Но от этого не легче. Флота нет. Он ему не подчинялся. Свел не торопил адмирала, понимая, как тому нелегко. Более того, осторожно проверял его сознание на наличие сюрпризов, оставленных Джао. и, конечно, нашел много триггеров, которые должны сработать в разное время. Аккуратно их удалил. Внешне ничего не изменилось, но адмирал почувствовал себя легче и наконец заговорил. Председатель правительства, я командующий межгалактическим флотом Союза. Но флота нет. Есть я и штаб флота. А флот вдруг снялся с орбиты и улетел. И что же вы? «Доложил Доложилсо. Он приказал вернуть флот, но мне этого не удалось. Флот действовал по кодам высшего приоритета, вашим кодам. Да, это действительно так. Более того, я вместе с флотом отразил вторжение флотов неприятеля, и не только отразил, но и заставил капитулировать. И кто неприятель, вернее, враг. Враг? Да, вот, посмотрите сами трансляцию капитуляции. Показываю только вам. Для общего пользования информация не предусмотрена. Соул образовал голограмму и прокрутил все события, связанные с капитуляцией Джао. Просмотрев, адмирал надолго замолчал, вероятно, осмысливая увиденное. Что же получается? Джао держали нас под контролем, а вы спасли межгалактический союз и разгромили их флоты. Поэтому Соул бежал. Совершенно верно, командующий. Только не бежал, а был отпущен вместе с другими джао на свою родную планету по условиям капитуляции, которую, как вы сами видели, подписали джао и я. Блестящая комбинация. Я восхищён. Флот возвращается в систему вместе с остатками флотов цивилизации, которые держат под контролем джао. Скорее всего, они останутся здесь надолго, возможно, ассимилируют в нашу культуру, а возможно, нет. Назад они не вернутся точно, по крайней мере, пока. Поэтому, адмирал, о них нужно позаботиться. Они воевали не за себя, а по внушению Джао. так же, как и вы действовали под контролем Цзяо. Сейчас я снял все блоки с вашего сознания. И теперь вы свободны выбирать. Можете остаться и руководить флотами дальше или пойти иным путям. Серьёзный вопрос, председатель. Отвечу сразу. Командовать межгалактическим флотом не смогу. Потерян авторитет и доверие личного состава. Я оказался по другую сторону баррикады вместе со штабом. Что касается другого пути, я подумаю. Это ваше решение, адмирал. Если согласитесь, предлагаю стать моим советником по вопросам межгалактической политики. Я подумаю, а пока готов сдать дела новому командующему. С этими словами он поднялся и вышел. Сильный человек, подумал Свел. «Все понял, и решение принял правильное, без давления. На будущее нужно поаккуратнее с кадрами. Те, кто захочет работать, пусть работают. Главное освободить их от триггеров в сознании, которые оставили Джао. Пока председатель Межгалактического союза входил в курс дела, адмирал Горлов завершал дела на месте боя. В целом, все, что можно сделать, сделали. Помогли недавнему противнику пройти мнемоническую реабилитацию, освободить от последствий контроля Джао над их сознанием. Потери их флота составляли значительное число. Многие экипажи погибли, но и спасли достаточное количество. Пришлось даже несколько десятков экипажей разместить на своих кораблях. Основную часть их флота составляли представители цивилизации Лао, но также входили Теор и Бионс, плюс совсем экзотическая цивилизация Ажос представители, которые обитали в водной среде и походили на ламантинов, только имели три лапки с конечностями, которыми могли выполнять тонкую работу. Их корабли полностью заполнены естественной средой обитания, водой. Вот с ними пришлось повозиться. Спасенные команды разместили в специальном аквариуме. Они очень страдали в закрытом пространстве. Пришлось попросить Кибдега усыпить их, чтобы не мучились. По прилёту в систему можно выпустить в местное море. Там вполне подходящая по составу вода. Горлов частенько общался с командующим вражеского флота Кхоелом. Он благодарил за все, что для них делается. Уж и не знаю, адмирал, как в будущем рассчитаться с вами. Нужно дожить до этого будущего, Кхоел. Вот, например, я не вижу возможности вернуть вас назад к своей цивилизации. Вас в лучшем случае снова возьмут под контроль, в худшем уничтожат на марше. Я понимаю, такой вариант возможен, и скорее всего, он у Джао рабочий. Но что же делать, адмирал? Думаю, не торопиться. Нам удалось освободить от Джао целую цивилизацию, хотя теперь гораздо больше, ведь цивилизации межгалактического союза мы тоже освободили. Вернёмся и подумаем, что делать. Ведь у тебя во флоте представители разных цивилизаций. Разные, о некоторых я никогда не слышал, и они мне подчиняются только в составе флота. Думаю, о нашей цивилизации они тоже не знают. Тем более, прибудем на планету Дакус, отдохнёте. Теперь вам торопиться некуда. Познакомьтесь пока со всеми, а там решим, как вам помочь. Хорошо бы так. Побольше оптимизма, Кхоэл. Все будет именно так. А, может быть, лучше. Наконец с делами разобрались и стартовали к планете Дакус в перемежку с флотами Кхоэла. Предварительно связались с маршалом и доложили о готовности флотов к старту, а также о состоянии флотов и экипажей Кхоэла. Большую работу проделал адмирал. Старт разрешаю. Флот Кхоила разместим на разных орбитах в нашей звёздной системе, разумеется, учитывая принадлежность к той или иной цивилизации. У вас есть мысли о будущем флота Кхоила? Конечно, подготовить их к захвату планеты и своих цивилизаций. Так сказать, пятая колонна. Правда, потребуется время, чтобы её подготовить. Времени достаточно. Будем готовить столько, сколько потребуется. Жду прибытия. До встречи. Свел довольно прошёлся по кабинету. Мысль о пятой колонии ему понравилась, но не сработает. Без кибдега не сработает. Нужна мощная мнемоническая поддержка. Проект можно будет реализовать в будущем, когда они вернутся. Когда они теперь вернутся? Вряд ли быстро. У меня и моих ребят еще пара-тройка месяцев есть. А что дальше? Смерть об этом думать не хочется, но деваться некуда. Думать надо не только о том, как сохранить свои жизни, но и кого оставить за себя. Пока такой кандидатуры Свел не видел, не видел он и способа сохранить жизнь. Стряхнув печальные мысли, решил связаться с Тонго, но его ждало разочарование. Ответил не он, а человек, Игорь Васильевич Байков. Маршал Свел, много о вас слышал. Мы сумели остановить вторжение флота Джао. Пришлось шантажировать их уничтожением планеты Соас. Сейчас я выполняю функции посла. Тонга и все бдега ушли в низкотемпературный сон. Пробуждать их будут специалисты с планеты Лагуна. Что нового у вас? Как обстоят дела в Межгалактическом союзе? Свел шокированно молчал, потом опомнился и рассказал о событиях в Межгалактическом союзе. Вот такие дела, посол. Мы отразили вторжение. Джао подписали капитуляцию и покинули цивилизации Межгалактического союза. Я стал единственным председателем. Мы победили. Поздравляю, маршал. Что будет дальше? Как мне действовать? Прежде всего, не паниковать. Тонга оставил инструкции, строго им следуйте. И вот ещё что. Пришлите мне все параметры низкотемпературного сна Кибдега. Да я и не паникую. Вроде всё наладилось. Тернаки вначале насторожились, что-то почувствовали, но потом расслабились, и всё встало на прежние места. Иногда беседую с лидером. Данные по низкотемпературному сну высылаю. Спасибо, пасол. Выходите на связь почаще. Удачи. Свел задача на поскрёб когтями по настилу. Информация хорошая. На этот момент удалось отстоять цивилизацию Тернаков. И, судя по всему, Тонго нашел способ дождаться помощи, уйдя в низкотемпературный сон. Он знал, как в него уйти, а вот как выйти нет. Поэтому дал команду дождаться специалистов с лагуны. Тем не менее, это выход и шанс проснуться в будущем. Вместо себя он оставил обыкновенных людей. Как это ни странно звучит, они оказались надёжнее и долговечнее. Ему тоже нужно срочно заняться этой проблемой. Но пока немешка решил обрадовать кибдега, рассказав им, что выход найден. Сообщение вызвало бурю ликования и благодарности. По крайней мере, будущее уже не казалось таким мрачным. Совещание с главами цивилизации длилось долго. Приходилось отвечать на массу вопросов, главным из которых был уход Жо из Звездного сектора. Это их решение. Возможно, они испугались вторжения неизвестного флота. Но мне удалось разбить флот и отстоять независимость нашего союза. Дальше пошли технические, экономические, культурные и дипломатические вопросы, которые с успехом удалось решить. Главное, что убедило руководителей цивилизации это победа флота над врагом. Да и Свэлла они знали не первый год, поэтому никто не поднял вопрос о недоверии. Правительство заработало как положено. Свелл снял все блоки и установки с сознания членов правительства, кое-кого правда пришлось переместить. Охрану поменял полностью, поставив лояльных ему людей. Наступило время прибытия флота адмирала Горлова. Флоты к отвели на парковочные орбиты, разделив. Только один флот, а жуткие оставили на орбите с тем, чтобы экипаж отправить в море по прибытии. Другого пути не было, иначе они погибнут. Маршал сам встречал героев во главе с адмиралом Горловым. Торжественная встреча, прием в честь победителей, фейерверки и выступления в средствах массовой информации. Награждение. Наконец наступило время браться за дело. Свел пригласил Горлова к себе. Адмирал, вы хорошо повоевали. Предлагаю вам пост командующего объединенными флотами межгалактического союза. Горлов не ожидал такого предложения. Но не стал задавать вопрос, куда делся старый командующий Буров. Свел оценил деликатность адмирала. Председатель межгалактического союза. Это предложение из ряда тех, от которых не отказываются. Я согласен. Вот и отлично. Документы я подписал. Кстати, адмирал Буров будет у меня советником. Рад за него. Он грамотный военачальник» принимайте дела и решайте, кого оставить, а с кем расстаться. Флот должен иметь высокую боеготовность и боеспособность. Я на вас надеюсь. Не подведу, председатель. Я могу взять командующего Семёнова и назначить командующим флотом. Вы вольны делать все, что считаете нужным во флоте, не спрашивая разрешения, но держать меня в курсе обязаны». Свел не стал объяснять, что Семёнов в и скоро уйдёт в низкотемпературный сон. Горлов ушёл от маршала очень довольной встречей, зашёл в кадровый аппарат, где ему вручили необходимые документы и отправился в штаб принимать дела. Адмирала Бурова Свел уже предупредил, и тот поддержал его решение, отметил, что Горлов заслуженный и грамотный командующий. И вот теперь ждал его в штабе в своём кабинете. Да, теперь уже не в своём. Все личные вещи вывез и приготовился передавать новому хозяину. К вам, адмирал Горлов, доложил адъютант. Буров сам вышел к новому командующему. Пётр Иванович, приветствую. Поздравляю с блестяще проведённой операцией. Вы не просто остановили вторжение, а спасли межгалактический союз от развала. Прошу вас, проходите. К чему такие почести? Спасибо за поздравление, но в победе заслуга всего флота. И если говорить честно, объединенным флотом командовал маршал Свэлл. Не просто командовал, а планировал и осуществлял блестящие операции. Вот, никогда бы не подумал. Мне он представлялся хорошим политиком и только. Оказывается, маршал не так прост. Они зашли в кабинет Буров обвел рукой стол, терминал управления флотом, несколько кресел. Я в курсе, что ты назначен командующим объединенным флотом. Лучшей кандидатуры не может быть. Вот сдаю хоромы, принимай. А то мне тоже пора новый кабинет в правительстве посмотреть. Кстати, давай я тебя представлю личному составу. А вот этого не надо. Оба обернулись от неожиданности, потеряв дар речи. Перед ними стоял Свэл. Я сам представлю. Председатель, как вы начал было говорить Буров, потом спохватился. извините, конечно, вы, личный состав собран. Прошу в зал. Вроде бы мелочь, но карьера и отношения военных к назначенцу формируются тем, кто его представит. Чем выше ранг, тем лучше. Если ниже, значит, ненадолго. Свел знал все тонкости военной жизни и решил сделать все по правилам, учитывая, что на Горлова у него имелись особые планы. Представление прошло на высоком уровне. Свел произнес речь о политической обстановке, об укреплении межгалактического союза и мобилизации всех сил для защиты завоевания и ценностей союза потом представил нового командующего объединенного межгалактического флота, охарактеризовав его как блестящего флотоводца, благодаря которому выиграна битва с флотом вторжения. Сказал добрые слова в адрес адмирала Бурова, поблагодарив за работу, назвал его новую должность. С ответным словом выступил новый командующий поблагодарил председателя Свела за высокую оценку своих скромных возможностей и заверил, что сделает все от него зависящее на новом посту. На том представление закончилось. Пошли втроем в кабинет, теперь к горлову. А сотрудники штаба сокрушенно качали головами, гадая, как это назначение отразится на них. Всем известно, Новая метла по-новому метет. Через некоторое время Своел отбыл в свою резиденцию, а Буров остался передавать дела. Так маршал начал кадровые перестановки. Впоследствии назначения следовали одно за другим и отставки тоже. Через месяц состав правительства полностью обновился, осталось совсем немного старых работников, которые погода не делали. Надо сказать, Сторож тоже усидел, поскольку показал себя незаменимым работником. Правда СВЛ покопался у него в мозгах извлек все блоки, оставленные Джао, и слегка подправил цели и задачи, акцентируя внимание на организации работы в правительстве. Получилось замечательно, даже лучше, чем он предполагал. Теперь главной заботой остался флот Хоэла, вернее, расы его составляющие. Командующий Семёнов отбыл Кожузскому флоту. Экипажи находились в состоянии сна. Не так уж просто их переместить на планету в море. Семёнов распределил задачи между экипажами и начал вводить задачи в сознание особей Аджус. Основное они у друзей, все страхи заблокировал, ввёл коды общения с командованием флота и свои, конечно. Эскадра, состоящая из кибдега, поработала на славу. Можно приступать к активации части экипажа с тем, чтобы они подошли и стали на планетарную орбиту. А оттуда уже на своих шаттлах спустились к морю». Но чтобы не возникло проблем, попросил Горлова и Свела разрешить Кхойлу пообщаться с Ажос. Те подтвердили, это раз со самое проблемное. Кхоил согласился помочь и вскоре прибыл на флагман Семенова. Командующий прибыл по указанию председателя Свела. Проходите. Тут вот какое дело. Нужно отправить Ажус в море на реабилитацию. Всю агрессивность и страхи я снял. Но чтобы не последовало испуга, как только они придут в себя, пообщайтесь с ними. О чем говорить? Скажите, что мы у союзников. Хорошая идея. Активируйте. Я готов. Семёнов дал команду, и Ажус активировались, не понимая, что происходит. Тут же последовал вызов командующего объединённым флотом. Командующий штаба, доложите состояние экипажа и кораблей. Последовал сумбурный доклад, из которого всё же стало понятно, что состояние удовлетворительное, флот в боевом состоянии. Отлично. Бой закончился. Мы сейчас у союзников. Вам нужно отдохнуть в большой воде. Поэтому принимайте координаты и становитесь на орбиту, а потом на шаттлах высадитесь на планету. Понял, командующий. Хорошая новость. Это не все. Адмирал Семёнов наш друг, с ним будешь держать связь. Как только почувствуете себя лучше, встретимся и обсудим план дальнейших действий. Понял. Сейчас свяжусь с командующим. Без происшествий доставили флот на орбиту, поставили на автопилот и отправили ажус отдыхать в море. Чем они безмерно радовались. Но не местная живность, которая ажус пришлась по вкусу. С командующими цивилизации Лаут и Урабиюнс Горлов решил встретиться сам. Предварительно правда переговорив с Хоелом. Из разговора стало ясно, что они понимают, в какую ситуацию попали. Но прежде чем провести с ними встречу, он связался с председателем и посоветовался, стоит ли ему встречаться с командующими. Это зависит от того, какие вы ставите перед собой цели на перспективу. Думаю, включить их в ваш флот, а в будущем отправить к своим цивилизациям, чтобы бороться за свободу. Цель достойная и нужная. Джао очень не понравится. Советую пригласить на встречу Семёнова и Пьята. Они подстрахуют, если что пойдет не так. Горлов так и поступил. Связался с Семёновым и обрисовал задачу. Тот согласился подстраховать, и Горлов дал команду пригласить командующих флотов трех цивилизаций на аудиенцию. На следующий день в приемной стояли Кхойл, командующий флотом цивилизации Лао, Раис, командующий теурским флотом, и Лейенс, командующий флотом Биюнс. Семёнов находился в кабинете вместе с Горловым, контролируя сознание каждого. Но кроме страха и беспокойства за свою жизнь и судьбу флота, ничего не различал. «Вся троица подавлена. В сознании страх за свою жизнь и судьбу флота. Совсем неплохо, ответил Горлов и дал команду запускать троицу в кабинет. Вошёл к Хоуэл несколько похожий на горилу раис Запольс. Он походил на огромного двухметрового богомола достаточно угрожающего вида. Лапы ж такие угрожающе приподняты. Горлов посмотрел на Семёнова вопросительно. Тот успокоил его жестом. Опасности нет. Что касается ленинца, то он походил на огромного сухопутного бегемота с шестью конечностями, две из которых могли делать тонкую работу. Все трое остановились перед командующим, возвышаясь над ним. Он почувствовал себя неуютно, но тут в голове прошелестел голос Семенова. Пётр Иванович, подойдите и осмотрите каждого. Никакого страха, все под контролем. Он так и сделал. Обошёл каждого, посмотрел в глаза и сел в кресло. Пора начинать разговор, ибо молчаливая пантомима затянулась, гости занервничали. Командующий цивилизацией, вы показали высокий профессионализм, но всё-таки проиграли. За что вы бились и за кого? Позвольте отвечу я, потому что осуществлял общее командование флотами. Хорошо, Хвайл, говорите. «На тот момент, мы Свято верили, что бьёмся за свою свободу, и нам необходимо вас победить. Для нас ваша цивилизация являлась источником всех бед в звёздном секторе. Так было до тех пор, пока вы не сняли контроль Джао. Пелена с нашего сознания спала, и пришло понимание ненужности этих битв. Мы сражались под контролем Джао. Теперь хотели бы снять контроль со своих цивилизаций и обрести свободу. Действительно, Джао контролирует многие цивилизации и использует их исключительно в своих интересах. А вы, командующий Раис и Alliance, что скажете? Беседа велась через автоматический переводчик. Оба согласились с оценкой действий, высказанных Койлом. «Командующий, Мы бы хотели вернуться в свои звёздные системы и освободить наши цивилизации от контроля Джао. Хорошее и понятное желание. Но одним флотом такую проблему решить невозможно. Вас слишком мало. Нужно многому научиться, найти союзников и вот тогда совершить рейд освобождения. Чем же мы будем заниматься до рейда? Я предлагаю вам войти официально в состав нашего межгалактического флота. Вы будете первыми. Потом, может быть, ваше правительство примут решение примкнуть к нам. Серьёзное предложение. Но у нас нет выбора, горлов его перебил. Выбор есть. Если не хотите остаться, можете лететь. Я держать вас не буду. Вы знаете реальное положение дел. Капитуляцию подписали Джао. К вам у нас претензий нет. Такое заявление стало неожиданностью для командующих. Они заметно повеселели, и вновь заговорил Кхоэль. Мы на распутье. Дайте нам время подумать. Думайте. Завтра в это время я жду ответа. Когда будете принимать решение, учтите все факты. Не ошибитесь, в ваших лапах судьбы ваших цивилизаций. Командующие ушли, а Горлов посмотрел на Семёнова. Они в растерянности, им нестерпимо хочется домой, а с другой стороны не хочется надевать ярмо контроля Джао. Ваши последние замечание склоняют их к принятию правильного решения.